не умирали столкнувшись с таким упорным отрицанием следователи решили попугать солточих пыткой. она привезена была в розыскную экспедицию за караулом и сведена была в застенок и вчинимых ею людям своих мучительствах и от того смертных убийствах юстиц коллегии присутствующими что на нее показано и кин нее есть доказательства, довольно увещено же после чего по непризнанию ею ни в чем показанная, очевидно, жестокость розыска над приговоренным к тому преступником и всему паки чьей было увещевание, такое же. Но и демонстрация пытки не помогла. Салтачиха отрицала как убийство так и другие свои преступления. Отправить на дыбу дворянку власти не решились. Салтачиха приходилась внучкой известному деятелю Петровской эпохи Автомону Иванову. Попутно, кроме убийств, изуверств и пыток, выяснилось немало и других преступлений Салтычихи. Оказалось, что она решила отомстить своему неверному любовнику, капитану Николаю Тютчеву, который решил жениться на девице пантюниной Салтычиха, решив уничтожить Тютчева вместе с его невестою, приказала дворовым купить порох и сделать бомбу, и ею взорвать дом, в котором остановились Тютчева и Понютина. Несмотря на понукание и побои, дворовые так и не решили совершить от преступления, за что были жестоко наказаны. После этого она приказала постереть жениха и невесту на дороге и разбить и убить до смерти, что, к счастью, для влюбленных рабам салта осуществить не удалось. Дело тянулось до 1768 года. Следственная комиссия после долгой работы была вынуждена признать, что зверство Салтычихи привели к гибели, если не всех ста человек, объявленных доносителями, то, несомненно, пятидесяти человек. Екатерина Вторая вынесла приговор, в котором говорилось. Указ нашему Сенату, рассмотрев поданный нам от Сената доклад об уголовных делах известной бесчеловечной вдовы Дарья Николаевой дочери,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 Констатация этого исходного факта позволила вынести приговор, лишить ее дворянского звания и запретить во всей нашей империи, чтобы она ни от кого никогда, ни в судебных местах и ни по каким делам впредь, так как и нынче всем нашему указе именована не было названием рода ни отца своего, ни мужа. Приказать в Москве и нарочно к тому назначенный во всем городе обнародованный день вывести ее на Первую площадь, и, поставя на эшафот, прочесть пред всем народом сентенцию, то есть приговор, всего нашего указа, а потом приковать ее, стоячую на том же эшафоте, к столбу и прицепить на шею лист с надписью большими буквами «Мучительница» и «Душегубица». После часового стояния у позорного столба Салтычиху предписывал заковать в кандалы и посадить в подземную тюрьму одного из московских женских монастырей – который по смерти ее содержать таким образом, чтобы она ниоткуда в ней света не имела. Пищу ей обгоряненную, старческую, то есть еду старец монахи подавать туда с свечою, которую опять у ней гасить, как скоро она ест. Гражданская казнь, а именно к ней приговорил Салтычикову, была совершена в Москве на Красной площади в субботу 17 октября 1768 года. На площади возвели эшафот. Посреди него стоял позорный столб с цепями, которыми прикрепляли приговоренного. Казнь обычно устраивалась в субботу, когда в город съезжало с немало крестьян. В этом состояла государственная педагогика тех времен, путем публичной казни отучить людей от преступлений. Но дело Салтычихи было таким громким, что народ повалил бы посмотреть на ужасную злодейку даже в будний день. Как всегда, слухи раздували преступления Салтычихи до неимоверных размеров. Говорили, что она нежные женские груди своих жертв, была сексуальной извращенкой и так далее. Автор одного письма о казни Салтычихи писал своему адресату, что вся Москва задолго до казни была сама не своя, не было дома, где бы не обсуждалось дело Салтычихи.